На следующее утро школа с недоумением взирала на нашу процессию. Впереди шла я. Рядом трусила огромная черная волчица, сверкая желтыми глазищами. Позади Айрон тащил нагруженные санки. А на санях с узелком в руках Кордова восседала лея, укутанная, как капешка. До леса добрались довольно быстро, несмотря на разыгравшуюся метель. «Почему ты никого из друзей не взял?» Спросила я вампира. «А зачем?» — фыркнул Айрон. «Мне и с вами неплохо». «Он просто не хочет, чтобы кто-нибудь делил с ним его славу!» — ехидно заметила Алия, уворачиваясь от увесистого снежка Айрона. «Мы не в счет, мы же женщины!» Алия сделала широкий круг вокруг саней, ловко уворачиваясь от снежков, которыми швырялся в нее обиженный вампир. «Он же вампирюга!» Заткнуть Али в волчьей шкуре не было никакой возможности. А у них свои законы. Друг друга в беде вытаскивать не будут, а вот топить и всячески высмеивать – это пожалуйста. Али сделала вид, что не понимает угроз вампира. Значит, он неправильный вампир. Вступилась я за Эрона. Тот впал в задумчивость. Признать, что права я, значило расписаться в своей ущербности. Возмутиться означало согласиться с Али. Наконец вампир пробурчал. Не забывайте, что почти все в школе поставили на то, что наша затея с треском провалится. У нас опять появился шанс выиграть кучу денег. Лея взвизгнула от восторга и чуть не упала с саней. Впрочем, ей все равно пришлось их покинуть. Мы вступили в лес. Снег был глубок, полозья санок утопали в нем, и Айрон намекнул Мавке, что пора и знать, довольные поклажи. Лея, с сожалением, слезла с саней и пошла рядом с Айроном, цепляясь за его руку. В лесу было тихо и сумрачно. Мело не так сильно, на нижних еловых лапах лежал непотревоженный ветром снег. Идти было трудно, ноги проваливались в рыхлый снег выше колена, а то и по бедра. Сразу стало жарко. Мы молча пыхтели, тайне завидую необремененной одеждой Алии. Лея раскраснелась в своих многочисленных платках и кофтах. Я в сугробе потеряла валенок, и мы, ругаясь, полчаса ковыряли снегу, пока не отыскали. — Лишь бы за день успеть обернуться, — сказал мне Айрон. Я кивнула и почесала варежкой нос, который просто зудил от садящихся на него снежинок. Алия прекратила радостные поскоки и целеустремленно двигалась вперед. Морда ее от горячего дыхания покрылась инеем. Чем дальше мы продвигались в лес, тем темнее в нем становилось от многочисленных елей. Мы замолчали, только Айрон крыл самки всякими нехорошими словами, когда те застревали в ветках кустарника. Когда мной овладело жгучее желание бросить все и вернуться обратно, Алия остановилась и предупредила. «За теми деревьями начинается заветный лес. Она кивнула на могучие ели». окаймляющую полосу совершенно чистого снежного пространства впереди. Вот до этого места лес обычный, а дальше заветный. Мы посмотрели на вставшие чистоколом ели и почувствовали себя крайне неуютно. Айрон прищурил один глаз и спросил. «Ну как, все убедили себя, что мы совершаем совершенно невинную прогулку? Или провести сеанс самовнушения?» Он прикрыл веки и загудел себе под нос. Я спокоен. Мои загребущие ручки не тянутся что-нибудь уворовать. Мои заведущие глазки не зыркают по сторонам в поисках трофеев. Лея с дуру стала за ним повторять. Я дернул ее за рукав и повертела пальцем у виска. А Лея повернула к нам голову, оскалилась и спросила. Ну что, идем? Здесь свободой дышит небо. Здесь наполнен ветром воздух, здесь на землю смотрит жадно мрак безлунный и беззвездный. Здесь обитель древних духов, что хранят обрывки знаний, песни обояв минувших и осколки заклинаний, тех, что сотрясали землю, тех, что пламя укращали, тех, что в страстном иступлении ветер в бурю превращали. «Никогда, тропой заветной, не ходи, ребенок нежный! Не тревожь давно ушедших, сон глубокий, безмятежный! Ты — дитя иного мира, ты других богов создания! Не ищи свободы древних, не читай их заклинания!» Айрон повернулся ко мне и вопросительно приподнял бровь. Я глубоко вздохнула и кивнула головой. Снежное пространство без каких-либо признаков растительности мы преодолели быстро. Немного притормозили, задирая головы и пытаясь рассмотреть верхушки хвойного чистокола и прошмыгнули между стволов. В заветном лесу было тихо и на удивление тепло. Метель осталась по ту сторону великанских елей. После пронизывающего ветра стало даже казаться, что здесь еще немного и начнет таять снег. Ну и где он? — спросил Айрон и сдвинул капюшон котиковой куртки на затылок. — Может, сдох? — Не дождетесь! Дождалось. Ехидный старческий голос раздался, как показалось, из-за спин. Мы подпрыгнули от неожиданности и обернулись. Пусто. Лея стал вертеться на месте. Мы тоже зазирались, селись обнаружить источник звука. — Ну чего, Почему? завертелись, Почему? как вошен в гребешке! — пробрежал голос. Покою от вас нет, ни не летом, ни зимой, всеми бесово. Чего приперлись? Здравствуйте, жизнерадостно выпалила я. А мы вас поздравить пришли. С бесовской неделей, — добавил Айрон и попробовал изобразить широкую улыбку. Получилось страшновато. Обнаглели! С какой-то нехорошей радостью констатировал Страж. «Раньше даже вякнуть боялись, а нынче уже поздравлять начали. Скоро брататься полезет. Убрясь отсюда!» С расшифровкой значения слова «убрясь» у нас проблемы не возникло. Мы обижены насупились и поплелись обратно. Айрон выпустил веревку санок из рук. Сзади прогрохотало. «И что за хрень вы мне тут оставили?» Мы обернулись. «Дык!» Начала лия но Страж ее оборвал. Прошлый раз, раз два шутника мне шутики подложили. Два, два, два, три, Мы молча ожидали продолжения рассказа, но Страж Мног значительно умолк. Лея не выдержала и пискнула. — И что? — Фейерверк фервер, с кусками фервер, фервер, фервер, жареного фервер, мяса фервер, представила? — поинтересовался тот. — Так вот, вот, гораздо, гораздо велопискней. Лея побледнела, а у Али шерсть стала дыбом. — Там угощение! — храбро встряла я в разговор. — Мясо в соусе из цикута и пирожки с беляной. хрипло рассмеявшись, спросил страж. — Да кисель из вороньего, вороньего глаза! глаза? — Вовсе нет! — надулся ирон. Там мясо для шашлыков, вино, хлеб, ну и чай с душицей. — "Отравить решили! Отравить! Не поверил все-таки страж. «Да мы можем вместе с вами откушать!» — воскликнула я. «Тем более, что мы жутко проголодались, пока сюда тащились». В воздухе захлопали крылья, и на сани опустился огромный черный ворон. Ворон лукаво скосил на нас лиловые глаза и клювом поддел край рогожи, которые были накрыты приготовленные угощения. Склонил голову на один бок и карпнул. «Мясо и вино!» «Хорошо!» «Очень хорошо!» Как будто разговаривал сам с собой. «Мясо, вино, нечисть на десерт!» «Перед десертом песни!» «Хорошо!» Лея икнула и дрожащим глазком завела. Как в окно моей светлицы Чёрный ворон стучится, Лапою в стекло скребёт, За собой гулять зовёт. Мне в лесу холодно, Мне в лесу голодно, Одиноко без тебя — «Будешь мне теперь жена!» «Бред, сивой кобылы!» – прокомментировал ворон, сверкнув лиловым глазом. Я прыснула в кулак, ворон покосился в мою сторону и прикрикнул. «Но «Ну чего встали? Угощайте меня! Мясо можно сырым!» Мы на перегонке рванули к саням. Айрон вытащил кастрюлю с мясом в маринаде. Страж он клюв в посудину и укоризненно спросил, «В маринаде, кровопийцы, загубить такой продукт!» Он посмотрел на лью, бегущую по поляне, и вновь перевел взгляд на Айрона. «Разводи костер, придется жарить гадость!» С разведением костра нахлынули проблемы. Не было ни дров, ни кремния. Ворон долго и с удовольствием чистил нас всякими позорными словами, вещая заветному лесу, какая нынче тубоголовая нечисть. Когда запас ругательства иссяк, ворон предложил Айрону сопроводить его за дровами. Вампир пожал плечами и согласился. Я, предвкушая самое интересное, стала во всех глаза наблюдать за вороном. К моему недоумению, ворон с Айроном не пошел, а остался с нами. Айрон направился вглубь леса, а страж, как ни в чем не бывало, выхаживал перед нами. «Неужели он вампира одного отправил?» спросила Алия. «Я тоже в это не верила». Лея хихикнула и сказала, «Смотрите, Айрон сам с собой разговаривает». Я перевела взгляд на удаляющегося вампира. Тот действительно с кем-то беседовал, кивал, поворачивал голову к предполагаемому собеседнику. Я до боли в глазах смотрелась и заметила темную тень рядом с вампиром. Страж хлопнул крыльями и потребовал. «Ну, чего уставились? Быстро место для праздника готовить!» Мы вскочили, Алея стал бегать по поляне, объяснив. "Вытаптываю место для праздника! Не в сугробах же сидеть!» Лея предложила сходить и наломать лапника от елей, чтобы можно было присесть. Страж согласился. Я стала разгружать санки, постелила на снег рогужу и сверху выложила хлеб, лук, заварку, поставила не готовое еще мясо и две бутылки вина. Ворон, высоко поднимая лапы, ходил вокруг этого и сверкал лиловыми глазами. Я вытащил котелок и потопталась на месте. «А где воду взять?» «Пока эта бесовая волчица все не стоптала, то можно было здесь». Ворон кинул недовольный взгляд на Алию, но та безмятежно выкусывала льдинки из шерсти на лапах. «Теперь придется идти к источнику». Страж повернулся ко мне спиной и решительно направился в лес. Я, не знаю, следовать за ним или нет, постояла и заслужила гневный окрик ворона. «Шевели ногами!» Я побежала за вороном, махая котелком. Птица была мне выше колена, и меня терзала мысль. «Сможет он тащить меня в когтях и съесть? Или все-таки кишка тонкая?» «Без труда!» — неожиданно каркнул ворон, отвечая на мой мысленный вопрос. Мы дошли до перезок, и Страш неожиданно остановился, вспорхнул на щетинившиеся щепками пень, скосил на меня лиловый глаз и каркнул. «Шикарно! Просто шикарно! На редкость удачный эксперимент!» «Что?» — выпучила я глаза. «Я вас не понимаю!» «Чародейка?» спросил ворон. «Нет!» Совсем запутавшись, ответила я. «Правильно!» Неизвестно за что похвалил меня страж. Слова пыль, главное дар, драгоценный дар, причем даром. «Какой дар?» «Дурра!» выразительно каркнул страж. «Карыч!» «Что?» «Ты дура!» — с удовольствием повторил вором. «А я карыч!» а -а -а -а -а", протянула я, наконец вникнув в суть. «Только я не дура, я верия!» «Дерзишь?» — поинтересовался страж. Я никак не могла понять, что именно ему от меня надо, поэтому чувствовал себя крайне неуютно. А тот рассматривал меня как диковинку, даже облетел вокруг, а под конец завопил на весь лес. «Проснитесь! Рыжая вернулась!» От неожиданности я выпустил котелок и начала нервно озираться. И откуда этот гад знает, что я рыжая? Волос-то под платком. И еще мне было чертовски интересно. Откуда я вернулась? Куда и с какой целью? И нервировал его вопль «Проснитесь!» Очень напоминает сюжет из какой-нибудь страшной сказочки про упырей, мертвецов и прочую гадость. Подхватив котелок, Я, продолжая травль озираться, оперлась рукой о березу и тут же с ужасом ее отдернула. Показалось, что под корой что-то шевелится, да и кора на ощупь была подозрительно теплой. Я уставилась на дерево ошалевшим взглядом. Ствол из белоснежного становился цвета слоновой кости. Березка глубоко вздохнула, и вот уже стоит стройная ногая женщина, женщина, кутаясь длинной изумрудные волосы. Женщина с деревянным скрипом потянулась и уперла руки в боки. «Ну чего, раскаркался!» Низким голосом поинтересовалась она. Я попятилась к стражу и уперлась задом в пень, на котором сидел ворон. «Рыжая!» — вернулась, — повторил страж и перепрыгнул на мое плечо. Я охнула и чуть не упала. Возникло ощущение, что на плечо привесили наши сани, причем вместе с Леей. Ворон, не обращая внимания на мои страдания, переступил лапами снушительными коготками и, оттолкнувшись, прыгнул на снег. Дама приблизилась ко мне и, прищурив пронзительные зеленые глаза, стала рассматривать. Теперь голый почувствовала себя я. Попыталась даже прикрыться котелком. Бывшая береза стянула с меня платок, и волосы рассыпались по плечам. Ворон снова взлетел на пень за моей спиной и представил меня. "Дура, Верри я! Я не дура. Огрызаемся! Черная голова с огромным острым клювом высунулась из-за моего плеча. Я прикусила язык. — Несовместимое объединилось? — спросила береза. — Оригинальное соединение совершенно чуждого друг другу! — похвалил Карыч неизвестно что. — Она помнит? — Человеческая память коротка. У меня голова пошла кругом. Я совершенно запуталась, пытаясь поймать нить разговора. — Мы идем за водой? — наконец нахально влезла я в разговор. Ворон скосил на меня глаз, щелкнул клевом и пробурчал. Невежливо встревать в разговор старших. Я послушно замолчала и потопталась на месте. — Кончутки? — спросила женщина с неудовольствием. — К источнику, — уточнил ворон. — Пусть явит свой дар. — Какой дар? — встревожилась я. — Дура! — убежденно каркнул Карыч, повертел головой и пояснил. «Чародейство!» «Использовать магию!» Догадалась я, пошарила взглядом и наткнулась на пень. Положила на него руку. Пень вздрогнул, высоко взвихрился снег. Я отряхнула снежинки с шубки и отошла в сторону. Женщина посмотрела на пень, сверху донизу осыпанный белыми полупрозрачными ледяными, словно стеклянными цветами. Страж был немного разочарован, видимо, ожидал чего-то более грандиозного и кровожадного. Женщина погладила цветы рукой и улыбнулась. От этой улыбки лицо ее стало хищным. Ворон посмотрел на нее и каркнул. дари ее тоже!» Он повернулся ко мне. «Что попросишь?» «Что-нибудь», — пролепетала я. Женщина подошла к ближайшей березе, ущипнула длинными когтями за кору и сорвала большой кусок бересты. Протянула мне. Я взяла его и чуть не выронила от омерзения. Береста на ощупь напоминала кожу, причем живую, мягкую и теплую. Ворон зашагал вперед. Я засеменила за ним, сжимая котелок и бересту. Женщина посмотрела нам вслед, зевнула, вытянула руки вверх. Я моргнула глазами. На месте женщины высилась белоствольная березка. «Кто это?» — я кивнул на березку. «Русалка!» «Кто?» «Истинная русалка!» — пояснил ворон, еще больше меня запутав. Видимо, догадавшись, что я хочу еще о чем-то спросить, он приказал. «Не трещи!» Послушал мое обиженное сопение и посоветовал. «Спроси у подруги!» Впереди показался небольшой просвет. Шагов через пятьдесят... мы оказались на берегу водоема. Круглый, совершенно правильной формы озерцок, к моему удивлению, не было покрыто даже тонкой корочкой льда. От воды поднимался пар, как будто вода в озере была теплой. Я присела на корточки и осторожно потрогала пальцем воду. Точно теплая. Я выпрямилась и посмотрела в водную гладь. Вода совершенно черная, как будто вылили чернила. Непрозрачная и неподвижная. Я поднесла палец к глазам, чтобы убедиться, что не в его о воду. «Ну чего стоишь? Зови благодетеля!» — хрипно каркнул за спиной Карыч. «Какого благодетеля?» — опять проявила я досадную тупость. «Вот и спасай вас, людишек, добра не помните! Анчутку поклич!» Я решила не обращать внимания на непонятные обидные слова стража, отнеся их к начинающемуся старческому маразму вкупе со склерозом. Послушно крикнула. «Анчутка!»